Не означает ли это конец некоего царства ней? По праву или не по праву общественное мнение сделала из господина Дюма маленького драматического Наполеона нашей эпохи, тоскующей по своему Наполеону. Я, конечно, не говорю, что «Багдадская принцесса» и его битва при Ватерлоо, но это его прощание у Фонтебло. После этого провала Дюма долгое время хранил молчание. За четыре года из-под его пера не вышло ни пьесы, ни романа.